Глава 2. Потребности внутреннего ребёнка. Если потребности ребёнка должным образом не удовлетворились на первом этапе жизни, взрослому в конце концов придётся вернуться в прошлое и исправить ситуацию. В этом заключается основная задача психотерапии отправиться в прошлое и дать внутреннему ребёнку то, что ему нужно, чтобы вырасти. Женет, Парис не иметь в детстве возможности выразить свои потребности родителям или тем, кто их замещает это все равно что не иметь детства вовсе, Дональд Калшет. У нашего внутреннего ребенка, как и у обычного ребенка, того ребенка, которым мы когда-то были, есть свои потребности. Если эти потребности в детстве не удовлетворялись, игнорировались, если по каким-то причинам ждать удовлетворения этих потребностей было небезопасно, то сейчас во взрослом возрасте эти неудовлетворенные потребности дают о себе знать. Раненый внутренний ребенок – это именно тот ребенок, потребности которого не удовлетворялись и игнорировались. Так какие же это потребности? Наверное, Все слышали и знают о том, что одна из базовых потребностей любого ребенка – это потребность в безопасности. Потребность в безопасности подразумевает, что взрослые организуют такое пространство для ребенка, в котором он может расти и развиваться, не опасаясь за свою жизнь. Это касается не только физического пространства, но и психологического, эмоционального Нередко бывает так, что родители отвергли ребенка, предъявили ему непосильные требования, и тогда человека, когда он вырастает, может постоянно сопровождать так называемая фоновая тревога, ощущение, что все вроде бы хорошо, но как бы чего и не вышло. Именно из таких детей вырастают взрослые, которые искренне верят в поговорку, что если много будешь смеяться, потом много будешь плакать что если все хорошо, то значит скоро что-то случится, и практически постоянно живут в ожидании катастрофы. Когда ребенок лезет к вазе, а взрослый вместо того, чтобы ее своевременно убрать подальше, начинает на ребенка повышать голос, потребность ребенка в безопасности не удовлетворяется. Когда с провинившимся ребенком отказываются разговаривать в течение нескольких часов, а то и дней, С таким в своей практике я тоже встречалась. Либо избивают ребёнка, потребность в безопасности также не удовлетворяется. Когда ребёнок исследует новое пространство, пробует что-то на вкус, пробует идти по высоким ступенькам, а рядом мама или бабушка, или реже, но тоже бывает папа кричит: "Там страшно, опасно, упадёшь, разобьёшься", пугают непослушного ребёнка дяди или врачом. Потребность в безопасности также не удовлетворяется. Конечно, если речь идет о физическом насилии над ребенком, то ни о какой безопасности не может быть и речи. Удовлетворение потребности в безопасности также означает, что ребенок живет в достаточно спокойной эмоциональной атмосфере. В семье, в которой наблюдается скрытая или явная вражда между супругами или другими членами, потребность в безопасности также не удовлетворяется. Не удовлетворяется она и тогда, когда ребенок подвергается эмоциональному насилию. Например, его обзывают, на него постоянно необоснованно кричат, игнорируют или видят насилие над другими. Моя клиентка рассказывала, как в детстве родители избивали ее старшего брата. Ее саму никогда не били, но брата били за любую провинность. Родители приводили девочку в комнату, где отец брата бил ремнем, и заставляли смотреть, естественно, в воспитательных целях, чтобы она не повторяла ошибок брата, иначе ее ждет то же самое. Вы можете сказать, что, наверное, все это относится так называемым неблагополучным семьям. Но правда в том, что нередко это происходит и в семьях внешне благополучных, образцовых, там, где родители не спиваются, не употребляют наркотические вещества, ходят на вполне престижную работу и никак не похожи на тех людей, которые способны издеваться над своими детьми. В то же время, если вы сами родитель то сейчас главное для вас не впадать в чувство вины по отношению к своим детям, когда вы читаете про потребности ребенка. Чувство вины мы уделим еще внимание. Сейчас главное понять, а какие ваши детские потребности не удовлетворились должным образом, из-за чего раненый ребенок нередко так настойчиво в вашей жизни заявляет о себе. Еще одна важная потребность Это потребность в любви и безусловном принятии. Все мы разные люди, и когда ребенок приходит в этот мир, он приходит уже со своими уникальными характеристиками. Так, мы все разные по темпераменту, и когда у холеричный, вечно спешащей куда-то мамы появляется флегматичный и основательный ребенок, то вполне возможно, что эти его основательность и медлительность не будут приняты. Как часто я вижу, как детей подгоняют и куда-то торопят. Как часто я вижу, что мои клиенты больше склонны к медлительности и основательности, пытаются искусственно ускоряться из-за страха быть непринятыми. Непринятие может выражаться разными способами. Хотели мальчика, родилась девочка или наоборот. Ребенку нравится рисовать, а его отдают в секцию по борьбе. У ребенка что-то болит. А взрослые считают, что это в нем говорит лень, и он симулирует. У одной моей клиентки в детстве очень сильно болела спина. Родители отдали девочку в музыкальную школу. После уроков ей приходилось часами сидеть за фортепиано и разучивать гаммы. На все жалобы девочки родители реагировали тем, что это она таким образом не хочет заниматься и симулирует болезнь. И только когда боли стали невыносимыми, Девочку показали врачу, и оказалось, что у нее воспаление почек. К слишком нежному ребенку относятся как к нюне, к слишком подвижному и веселому не как к оптимисту, а как к тому, у кого ветер в голове. К сожалению, это непринятие со стороны родителей может продолжаться и по отношению к уже выросшим детям. Не за того вышла замуж, не туда поступила, не там живешь, не на той работе работаешь. И потребность в принятии никуда не уходит. И раненый ребенок внутри взрослой женщины или взрослого мужчины боится сделать хоть какой-то шаг в направлении, куда ему самому хотелось бы. Смотрит в зеркало и называет себя жирной коровой или скелетом, садится на диеты, пытается хватать звезды с неба, достигает невиданных вершин в карьере и все равно остается несчастным. У Киры Старшая сестра родилась с синдромом Дауна. Отец много надежд возлагал на второго ребенка, мечтал, что родится мальчик, но родилась хорошая, здоровая девочка. Все детство папа говорил Кире, что она никтошка. Именно такое ее прозвище прижилось в ее семье вплоть до ее её двадцатипятилетия, потому что она родилась девочкой, а не мальчиком. В своей практике я нередко сталкиваюсь с тем, как некоторые клиенты боятся слова любовь и слов я тебя люблю. Для них это слово нагружено совсем другим смыслом: не принятием, поддержкой и верой в их силы, а постоянными манипуляциями и угрозами перестать любить. Как-то клиентка Рассказала мне, что сразу же бросала своих потенциальных партнеров по браку, как только они ей признавались в любви, потому что после этого она считала, что все хорошее закончится и начнется ад, и партнер тут же переменит отношение к ней и начнет требовать от нее невозможного. Все детство мама этой клиентки повторяла, что все, что она делает, делает для ее блага, потому что любит. И именно из-за любви запирает ее в комнате на несколько часов, не давая выйти даже на кухню попить воды. Любовь ли это? На мой взгляд, любовь это принятие ребенка со всеми его возможностями и ограничениями, и в первую очередь принятие его непохожести на нас. А что подразумеваете под любовью вы? Потребность в принятии включает в себя Также принятие самых различных эмоциональных проявлений и чувств ребенка. Некоторые родители совершенно не выносят слез своих детей и делают все, чтобы они никогда не плакали. Потерялась игрушка купим новую. Поссорился с лучшим другом да он тебе и не был другом. Вместо того, чтобы дать ребенку, особенно это касается мальчиков, выплакаться, погрустить. Взрослые тут же кидаются эти чувства подавлять. Также, на мой взгляд, обстоит дело с чувством гнева. Ребенку не разрешают злиться, его не обучают грамотно выражать гнев, делают все, чтобы детская злость не находила выхода. Чаще всего это связано, конечно, с тем, что взрослые сами не знают, как выражать это чувство безопасно. Но гнев очень коварное чувство. И если оно не найдет своего выражения, то может замаскироваться под другие проявления. Например, оно может замаскироваться под мигрень или под вечно разъедающее человека необоснованное чувство вины. Еще одна потребность это потребность в родительской фигуре и мудрых ограничениях. Ни один ребенок не выживет, если рядом не будет родителя или того, кто его заменяет. На первых порах Родители для ребенка – это боги, и ребенок сделает все, чтобы они его не отвергали и оставались рядом с ним. И в то же время ребенку не нужно, чтобы мигом угадывались все его желания, чтобы все, что ему нужно, доставалось тут же и сразу, как по мановению волшебной палочки. В одной из книг я прочла, например, если ребенок захочет вести машину, Вряд ли взрослый в своем уме разрешит ему это сделать. Но вот мы вырастаем, а наш раненый внутренний ребенок выходит на первый план, и мы ему, а не своему внутреннему взрослому, доверяем вести переговоры на работе или общаться с нашими партнерами и детьми. Границы, что можно, а что недоступно, необходимы любому ребенку. эти границы может установить только взрослый и нашему внутреннему ребенку Эти границы тоже нужны. А еще эта потребность означает, что на ребенка не взваливают непосильную для него ответственность. Рождается младший брат, и на старшую сестру взваливается ответственность за безопасность младшего, хотя старший всего 6 лет, и вряд ли это та ответственность, которую стоит передоверять ребенку. Решение привести в мир еще одного ребенка – и это решение самих родителей. Даже если старшая просила братика или сестричку, ребёнок в силу возраста и отсутствия опыта не понимает, что значит появление ещё одного члена семьи, и уж точно не ответственность старшего ребёнка, который сам ещё малыш. Я встречалась со случаями, когда восьмилетняя девочка напоминала маме с папой, что пора убираться в квартире и закупить продукты. Но это тоже не ответственность восьмилетнего ребенка. В вопросе границ нередко можно встретить две крайности: это либо когда ребенку все можно, и абсолютно все его желания удовлетворяются, либо когда все нельзя. Нельзя идти туда, делать это, и вообще детей не должно быть слышно. В итоге вырастает всего боящийся взрослой, который считает себя беспомощным и ни на что не способным. И даже на то, чтобы сделать элементарные вещи, у него уходит колоссальное количество усилий. Какой сорт чая купить, какое платье в магазине выбрать, пойти или не пойти на вечеринку, куда так давно пригласили. Может показаться странным, но проблема самого элементарного выбора может скрываться в том, что когда-то была неудовлетворенная потребность в разумных ограничениях, и их было слишком много. Другая крайность это когда можно было всё. Хочешь Новый год в июле? Мы устроим. Хочешь поехать на трамвае в другой конец города, хотя маме удобнее и быстрее на машине? Пожалуйста, бросаем машину в центре города и едем кататься на трамвае. Ребёнок иногда не успевает рта открыть, как ему уже подносят то, чего он хочет, или якобы то, чего он хочет. Взрослые: "Почему то решили, что это его желание?" Когда совершенно нет границ, то мир для ребенка становится очень небезопасным местом. Потребность в ограничениях также способствует удовлетворению потребностей в безопасности. Я люблю родителям приводить такой пример. Если вы едете по трассе, про которую вы точно знаете, что на ней водителям разрешено не соблюдать какие-бы-то ни было правила, вы уютно себя будете чувствовать. Скорее всего, вас накроет волной тревоги и страха. Так же и для ребенка. Если нет никаких правил и можно делать все, что угодно, это очень страшная ситуация. Истерики избалованных детей часто свидетельствуют не о том, что еще что-то нужно подать, принести или купить, а о том, что нужно наконец показать, каковы правила, чтобы легче было ориентироваться в окружающем мире. Про таких детей можно сказать, что они изнеженно обездоленные. Вроде бы все им давалось, но на самом деле они обделены в самом главном. И происходит это потому, что родители за потребности ребенка принимали свои собственные потребности. Такие изнеженные обездоленные, раненые дети тоже приходят ко мне на консультацию. Они также всего боятся, и у них также нередко проблемы с выбором потому что им точно так же не дали когда-то возможности прислушиваться к самим себе. Такой взрослый, у которого было изнежено, обесдоленное детство, по моим наблюдениям, чаще страдает депрессией и мигренями. И работать с такими клиентами порой намного труднее. И еще несколько слов про потребности в родительской фигуре. Если у человека фрустрирована, удовлетворена потребность в родительской фигуре, то тогда скорее всего он будет пытаться удовлетворить эту потребность за счет окружающих, которые для него являются символическими родительскими фигурами. Например, воспитательница сына в детском саду, учительница детей в школе, непосредственный начальник, это может быть даже лечащий врач, а может быть и супруг. И тогда Даже порой понимая всю абсурдность требований этих людей, человек будет пытаться им угодить и заслужить их одобрение. Приходит мама в школу на родительское собрание, садится за парту и превращается в маленькую девочку, которую отчитывает учительница за то, что ее дочка грязно пишет в тетради. Такую маму может парализовать страх перед воспитателем, который вышел просто что-то сообщить о ребенке, И эта мама заранее боится быть провинившейся перед уже не воспитательницей, а символичной родительской фигурой. Есть ли из этого какой-то выход? Есть. Вам нужно вырастить своего собственного внутреннего родителя, то есть стать родителем самому себе. Это возможно. Это не быстрый и не самый легкий путь, но, на мой взгляд, скорее всего, Это единственный возможный путь к тому, чтобы повзрослеть и перестать видеть и искать вокруг себя родительские фигуры. Эпиграфом к этой главе послужили слова Женет Парис из ее книги Мудрость психики в век нейронаук. Чтобы повзрослеть, нам нужно вернуться в собственное детство и дать своему внутреннему ребенку, наконец то, в чем он так долго нуждался все эти годы. Следующая потребность это потребность в росте и развитии. Каждый ребенок от природы любопытен. Ему все интересно. Ему хочется осваивать и узнавать окружающий мир. Он иногда может часами рассматривать паучка на траве, смотреть в небо на проплывающие облака, плескаться в воде и пускать мыльные пузыри, удивляться тому, что происходит, бегать под дождем, Шлёпать по лужам, лепить снеговика, кататься с ледяной горки, приносить камушки с улицы, они такие интересные, разные формы, разного размера, разного цвета, смотреть, как мама печёт пирожки, и тоже раскатывать и месить тесто, перебирать гвозди в коробочке вместе с папой. Всё это более чем полезные занятия для любого ребёнка. Часто намного полезнее, чем английский в два года или ускоренная программа раннего развития. Я иногда с удивлением сталкиваюсь с вопросами от родителей: "Чем бы таким полезным ребенка занять? А то он ничем полезным не занимается, может, часами конструктор собирать и всякую ерунду, типа веточек и листочков с улицы приносить". Под потребностью в развитии понимается в первую очередь познание и освоение окружающего мира. Если мы, чтобы ребенок не мешал, усаживаем его за мультфильмы или начинаем нагружать массой самых разных интеллектуальных занятий, к тому же не учитывая возраст ребенка, эту потребность мы скорее всего не удовлетворяем. Если сейчас вам, взрослому человеку, иногда хочется просто погулять по улице, подурачиться, поиграть просто так, собрать коллекцию каких-то игрушек, И вы знаете, что она совершенно бесполезна с точки зрения взрослого человека, но вы себе этого не позволяете, потому что вы уже солидная женщина или солидный мужчина. Вы тоже не удовлетворяете эту потребность. Потребность в росте и развитии у человека есть всегда. Другое дело, что в силу различных причин эта потребность может быть заглушена. И сейчас, во взрослом возрасте, важно вспомнить Что вам нравилось делать в детстве? Иногда предложение вспомнить те игры и занятия, в которые вы любили играть в детстве, воспринимается как своеобразный тест на призвание. Хотя наши детские занятия могут отражать наши склонности и увлечения, я с таким подходом все же не согласна, потому что если мы хотели когда-то, чтобы у нас был свой кукольный театр, Это вовсе не означает, что нам срочно нужно переквалифицироваться в актера кукольного театра. И это были те занятия, которые просто придавали и, возможно, и сейчас придадут стоит только вспомнить вкус и интерес к жизни. Собирать игрушки из киндер сюрприза может быть занятием внешне совершенно бесполезным, но вместе с тем таким занятием, которое помогает справиться с другими повседневными делами, в том числе с нашими профессиональными обязанностями. Потребность в росте и развитии также означает и то, что ребенку дают право совершить ошибку. Мы все несовершенные люди, и все делаем ошибки. Но почему-то именно от детей, которые только-только учатся жизни, ждут, что они с первого раза будут все понимать и будут во всем совершенны. Однажды я наблюдала такую картину на работе Менеджер совершила ошибку в отчёте, пришла из кабинета начальника и рассказала об этом своей коллеге. При этом девушка-менеджер сказала почти весело: "Ну да, накосячила я. Кто же не ошибается. Ладно, сейчас буду исправлять". Лицо её коллеги изменилось. Было видно, насколько для неё нехарактерно такое отношение к тому, что человек может ошибаться. Девушка забежала в соседний кабинет. Когда я зашла за ней спросить, все ли с ней в порядке, она мне ответила: "Как же я хочу к своим маленьким промахам относиться так же. Я бы на ее месте уже умерла от стыда за то, что я сделала маленькую ошибку в отчете. Вокруг нас так много перфекционистов, которые предпочитают не сделать ничего, чем попробовать и ошибиться, скорее всего, потому, что когда-то Им совершенно не разрешали ошибаться. Еще одна потребность, про которую так редко говорят, это потребность в сепарации, иначе говоря, потребность в отделении от родителей. Детство время, в котором есть свои значимые этапы отделения от родительских фигур. Роды это первый этап отделения. Если роды затягиваются и долго не начинаются, то их исход Может быть печальным и для матери, и для ребенка. Все это также верно и по отношению к психологическому отделению от родителей. Трёхлетка кричит: "Я сам", и если ему позволяют это делать в разумных пределах, то он научится самостоятельности. Еще один известный этап отделения это подростковый период. Но не у всех взрослых людей этот подростковый бунт случился вовремя именно тогда, когда он должен был случиться, примерно в 13-15 лет. Кстати, этот бунт не обязательно сопровождается хлопанием дверей и криками: "Я вас всех ненавижу!" У всех он происходит по-разному. Многие мои клиенты, приходя на группу по работе с собственным детством, До сих пор связана крепчайшей психологической пуповиной со своими родителями. Взрослым детям нужно отзваниваться родителям по нескольку раз за день, обязательно приезжать по выходным, даже если родители живут более ста километров за городом, сверять все свои поступки с их одобрением или неодобрением, постоянно ждать, что вот сейчас меня мама наконец-то похвалит, а папа увидит, какой я молодец и не признавать, что этого возможно никогда не произойдет. Для взрослого человека неотделённость от своих родителей так же чревата, как и затянувшиеся и все никак не наступающие роды. Да, этот процесс может быть очень и очень болезненным, и для взрослого ребенка, и для стареющих родителей. Но тем не менее, это более целительный процесс, Чем неразрывная и не очень здоровая зависимость взрослых людей друг от друга. Как сказала одна моя клиентка, сначала мне постоянно казалось, что я их, своих родителей, предаю. Но потом я поняла, что если постоянно иду на поводу их требований, то я живу их, а не своей жизнью, и тогда я предаю себя. Такая зависимость родителей от взрослых детей это также перекладывание ответственности за свою жизнь на своих выросших детей со стороны родителей. Дети имеют право не быть смыслом жизни своих родителей, потому что это слишком тяжелая ноша для любого человека. У наших родителей свои, собственные жизненные задачи, с которыми могут и должны справиться только они сами. Мы не сможем этого сделать за них, даже если бы очень хотели. И так же и ваша жизнь это ваша жизнь, и ответственный за нее только вы. В самом глобальном смысле потребность в сепарации это потребность во взрослении и способность взять ответственность за свою жизнь на себя, не перекладывая ее на других людей. И это тоже наша врожденная и необходимая нам потребность, на мой взгляд, То, что я описала, это базовые потребности любого ребенка, неудовлетворение которых может сказаться в нашем взрослом возрасте. Конечно, это не окончательный список потребностей. У нас еще есть, например, потребность в телесном контакте, и фрустрация этой потребности также отзывается не самым приятным образом в нашей взрослой жизни: в движении, в одобрении и поддержке, в признании и дружбе. Танюша, Две недели назад мы решили съездить на несколько дней с сыном в Новосибирск. Вообще, я люблю путешествовать, еще бы расстояние чуть поменьше на просторах нашей необъятной родины. Мы решили ехать не на автобусе, а на поезде. В поезде можно лечь на полку и читать книжку, смотреть в окно и любоваться пейзажами. В вагонах поезда в конце концов есть туалеты, а это важно, когда в пути более четырех часов. Поэтому мы купили два плацкартных билета и рано утром были на вокзале. До станции Болотная с нами ехали три парня и одна девушка. Судя по всему, они собирались куда-то в туристический поход, так как были с огромными рюкзаками. С такими ходят в горы, когда нужно брать с собой много-много всего, что может пригодиться. Когда они вышли, то на станции в наш вагон зашла приятная, миловидная женщина, очень аккуратно и стильно одетая, внешне Очень и очень спокойная. За руку она вела такую же приятную, миловидную, с двумя длинными косичками и огромными бантиками и огромными красивыми глазами девочку, свою дочку. Как выяснилось позже, девочку звали Танюша, и ехали они с мамой в Новосибирск, в зоопарк. А я, растянувшись на боковой полке, время от времени смотрела в окно и читала книгу «Брене Браун про силу уязвимости. Вот подумала я, увидев маму с девочкой, как замечательно, что из болотного до Новосибирска можно доехать на поезде. Ну и что, что дольше, чем на автобусе? На поезде все равно интереснее. Но девочке Танюше через полчаса поездки в поезде стало скучно, и это понятно. Как бы не было комфортно ехать в Новосибирск поезде по сравнению с поездкой в автобусе, все же поезда практически не приспособлены точнее, совсем не приспособлены для поездок в них с маленькими детьми. И Танюша стала потихоньку, аккуратно, держась за поручни, ходить по вагону туда-сюда. Маме Танюши это почему-то не понравилось. Ты упадешь, когда поезд дернется, и будешь плакать, и будет больно, протяжным, красивым грудным голосом сказала ее мама. Таким голосом нужно успокаивать маленьких детей. От такого голоса Мне кажется, мужчины теряют голову, а окружающие просто могут наслаждаться его звучанием. Танюша присела ненадолго, но сидеть для маленького ребенка, даже такого спокойного, как эта замечательная девочка, просто сидеть и ничего не делать, не рассматривать книжки с картинками, не играть с игрушками, которых почему-то с собой у них не было, это ведь практически невозможно. Танюша, тихонько посидев минутки две, поднялась и пошла опять ходить, при этом уже почти бегая, и уже не так аккуратно, поэтому если бы поезд вдруг дернулся, то мама бы оказалась права, ходить по поезду небезопасно. Какая плохая девочка. Снова раздался красивый, просто-таки завораживающий голос Танюшиной мамы. Наверное, я одна пойду в зоопарк, а тебя оставлю. Танюша опять ненадолго остановилась и опять присела. Рядом с нами ехали еще одни попутчики: бабушка с внучкой лет семи. И Танюша подошла к этой семилетней девочке и стала смотреть в ее книжку. Девочка не возражала, и минут 10 дети были заняты. Семилетней девочке по имени Вера. Бабушка разрешила ходить по поезду, и Вера пошла выкидывать мусор в тамбур. Танюша пошла за Верой. Вместе ведь веселее и не так скучно. Вот пойдем в зоопарк. И я дам тебя в клетку к крокодилам, раз ты не слушаешься. Все так же красиво, нараспев говорила мама. Крокодилам или медведям, а сама пойду все смотреть. Танюша притихла, Вера вернулась и стала смотреть в окошко. Бабушка Веры уснула на верхней полке. Мама Танюше открыла книжку. Танюша вдруг сжала свои кулаки, напрягла все тело и громко завязала Красивый грудной голос мамы стал строже, и мама Танюша решила уложить дочку спать, укрыв аккуратненьким белым одеяльцем, который взяла с собой в дорогу. Танюша лежала, зажмурив глазки, а мама нараспев говорила девочке: "Спи, ты хочешь спать? Ведь ведёшь себя так, не слушаешься. Не будешь спать, выкину тебя с балкона". Видимо, мама вспомнила, что в поезде, в отличие от дома, нет балкона и поправилась. Нет. Выкину из окошка, Поэтому спи и не балуйся. Танюша не смогла уснуть. Полежав минут пятнадцать, ворочаясь под красивый и, казалось бы, убаюкивающий голос мамы, которая периодически обещала девочку выкинуть из окна или отдать дяде, который приходил чинить полку, на которой лежала бабушка Веры, потому что полка была расшатана. Танюша подскочила и побежала, к ужасу мамы, в своих чистеньких белых гольфах по грязному полу вагона поезда. Мама догнала Танюшу и еще раз напомнила о дяде, который милиционер и который забирает маленьких непослушных девочек, если они бегают по полу в чистых носочках. После этого мама решила пойти и купить у проводника чаю, а Танюша осталась Бабушка Веры, после того как выяснила, что верхняя полка расшатана и на ней спать небезопасно, уже не могла уснуть и предложила присмотреть за девчушкой. Мама Танюшу ушла за чаем, а Танюша стояла, прижавшись к веренной бабушке, и бабушка вполголоса говорила Танюше: "Какая она хорошая, замечательная девочка". Вернувшаяся мама со стаканом чая в руках посмотрела укоризненно на Танюшу и сказала: "Ай-ай-ай! А как же твоя бабушка? Она же обидится и будет плакать, потому что Танюша ее не любит. Танюша робко отошла от бабушки, потом взяла свою сумочку, оказалось, что у нее была с собой сумочка, которая мама почему-то не доставала все время в пути, и опять пошла ходить по вагону. При этом она стала подходить почти к каждому пассажиру и говорить: "Привет". Ей улыбались, отвечали, спрашивали, как ее зовут. Спустя некоторое время в вагон зашел мужчина, одетый в форму полицейского. Танюша вжалась в нижнюю полку и попыталась как будто уменьшиться в размерах, а когда мужчина ушел, опять сжала ручки в кулаки и стала пронзительно визжать. За полчаса до прибытия в Новосибирск мама еще раз попыталась уложить Танюшу спать. На этот раз Танюша покорно улеглась, и я, проходя мимо, увидела, что у девочки во рту появилась пустышка. Вот, жаловалась мама бабушки девочки Веры. все никак отучить не можем. Уже что только не говорили, и выбрасывали эту пустышку, а все равно с соской понять не можем, почему никак отучиться не может. Книгу Брене Браун про силу уязвимости и про то, как важно не наращивать на себе броню и оставаться уязвимым в нашем непростом мире, я так и не дочитала. Проводник сообщил, что мы уже подъезжаем. Пассажиры стали собираться, мы с сыном вышли в тамбур вагона. Следом за нами вышла мама Танюша с дочкой. Танюша увидела в моих руках бумажный пакет и со всей силы по нему ударила. Танюша, попросила я, давай ты будешь лучше бить по моему рюкзаку, если тебе хочется. Мама Танюша набрала уже воздух в лёгкие, наверное, для того, чтобы пообещать в очередной раз выкинуть девочку на ходу из окошка поезда, но промолчала. Танюша подошла ко мне поближе и несколько раз тихонечко похлопала ладошкой по моему рюкзаку. Практику. Упражнение, место, где я чувствую себя безопасно. Я очень люблю это упражнение. Несмотря на кажущуюся простоту, оно часто оказывает целебный эффект. Если ты пережила множество серьезных потрясений в своем детстве, прежде чем начинать исследовать и вспоминать свое тяжелое прошлое, я бы рекомендовала каждый раз сначала выполнять это упражнение. Его можно делать перед сном или утром, как только ты проснулась и открыла глаза.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 И хорошо. Это может быть реальное место, возможно, твоя комната в родительском доме, полянка с цветами в лесу, а может быть, это место плод твоего воображения. Если в твоей реальности не было такого безопасного места, его можно себе просто представить. Рассмотрим подробно, что это за место. Это дом или это открытое пространство? Есть ли там возможность прилечь Отдохнуть. Какое это место? Что ты в своем воображении можешь туда добавить? Ты одна находишься в этом безопасном пространстве или с тобой есть еще кто-то? Ты можешь мысленно взять с собой из этого места какой-то предмет, который будет давать тебе силы и поддержку. Что это за предмет? Когда ты все хорошо рассмотришь, просто побудь какое-то время в этом безопасном пространстве напитаться его уютом, теплотой или прохладой. Что тебе больше нравится? И сохраняя это ощущение безопасности, возвращайся назад и открывай глаза. Субдоминантной рукой нарисуй тот предмет, который ты символически взяла с собой в качестве поддержки. Возвращайся к этому упражнению как можно чаще. Когда человек годами носит в себе много тревоги, То ощущение безопасности порой приходится восстанавливать очень долго. Порой я рекомендую делать визуализацию про безопасное место регулярно в течение нескольких недель, либо сразу после пробуждения, либо перед сном. Место не обязательно должно быть одним и тем же, оно может изменяться. Некоторые мои клиентки Видели себя сначала на солнечной полянке, а потом в доме своей бабушки. У кого-то это место не менялось на протяжении всех наших групповых встреч. Бывает так, что в этом месте есть еще кто-то. Нередко это мудрые прабабушки или мудрая женщина, которая сидит в кресле-качалке у камина. А кто-то видит свое безопасное место под деревом, среди могучих корней. Кто-то видит реальное место, в которое воображение добавляет какие-то детали. Важно понять, что в этом упражнении нет правильного или неправильного, ведь это то место, где тебе по твоим субъективным ощущениям хорошо и безопасно, а это самое главное. Упражнение "Аптечка первой помощи". Работа с внутренним ребенком может поднять много самых разных чувств. Нередко встреча с нашей детской частью это встреча с подавленной годами болью, которой наконец дали место. На первых порах встречи с внутренним ребенком могут вызвать много грусти и слез. При этом важно помнить, что горе и слезы – нормальная реакция на зарождающееся сочувствие к себе, и обычно Первый этап работы с внутренним ребенком как раз и является этапом выплакивания накопившейся боли. Очень важно научиться поддерживать себя и заботиться о себе в это время, и не только в это. У всех нас бывают не самые легкие времена. В такие дни, когда мы чувствуем себя особенно уязвимыми, нужно знать, что нас поддерживает. Важно помнить, что забота о себе Это не эгоизм, потому что заботясь о себе, тем самым мы заботимся и о других людях. Так же как просить помощи, когда нам тяжело, это признак силы, а не слабости. Беспомощный ребенок внутри нас часто не умеет заботиться о самом себе. Нередко все, что он может, либо плакать, либо отщепить от себя все свои чувства и чтобы не сталкиваться с болью, начать, например, заедать или использовать другие суррогаты заботы, типа выпивки или нездоровой зависимости от другого человека. Нам важно уметь успокаивать ребенка внутри нас и напоминать себе, что сейчас я больше не беспомощный ребенок и есть много способов себе помочь. Одним из таких способов может стать упражнение Аптечка первой помощи. В разное время участники моих терапевтических групп по работе над исцелением внутреннего ребёнка говорили о том, что их поддерживает. Возможно, что-то из их списка пригодится и тебе. Посмотреть какой-то определённый фильм. Пойти на массаж. Танцевать под ритмичную музыку так, как хочется. Разрешить себе просто поплакать. Ходить пешком. Пересадить цветы или просто опустить руку в землю, писать дневник, описывать своё состояние, вязать, навести порядок в шкафу, рисовать, рисовать картины по номерам, купить себе живые цветы, перебирать открытки, перебирать свои украшения, можно камушки, ракушки, постоять под водой в душе, делать любые медитации или визуализации посидеть одной в кафе, попросить кого-то позаботиться, например, заварить и принести чай. Предлагаю тебе написать свой список. Возможно, ты возьмешь что-то из перечисленного выше и добавишь что-то еще. Важно периодически просматривать и пополнять этот список. Нередко, когда мы уязвимы, важно, чтобы кто-то напомнил, что мы можем сделать что-то для себя. Иногда бывает что у нас как будто совсем нет ресурса, и этот список может помочь нам во время особой уязвимости, когда кажется, что все бесполезно, попробуй просто, не глядя, ткнуть пальцем в этот список и сделать то, что тебя поддерживает и заряжает ресурсом. Какова же твоя аптечка первой помощи? Напиши список того, что ты можешь сделать, чтобы почувствовать себя лучше. И всего того, что тебе нравится делать. Запиши ниже все, что вспомнишь, и дополняй этот список время от времени. Моя аптечка первой помощи для восполнения ресурсного состояния. Упражнение: выражаем эмоции. Про эмоции и то, как мы их выражаем, как учимся с ними справиться, можно написать целую книгу. В моей психологической практике есть занятия для родителей и эмоциональному развитию и способом обучения адекватному выражению эмоций. Я посвящаю нередко несколько занятий то, каким образом во взрослом возрасте мы справляемся с нашими эмоциями, также во многом закладывается в нашем детском возрасте. У многих из нас есть так называемые запретные, а есть разрешенные эмоции, подобно тому, как есть список запретных веществ и предметов, которые нельзя провозить через границу в багаже. И когда человек вдруг разрешает себе запрещенные эмоции, те, которые в детстве проявлять было небезопасно, то он чувствует себя преступником. Как часто в моем кабинете бывают женщины, которые запрещают себе плакать, они стыдятся, извиняются за то, что позволили себе не то, чтобы зарыдать, просто разрешить слезам беззвучно течь по щекам. И им кажется, что сейчас случится что-то плохое. Однажды такая клиентка совершенно серьезно спросила меня о том, смогу ли я продолжить с ней встречи после того, как она во время консультации позволила себе расплакаться. Как можно догадаться, и этой женщине в детстве запрещали плакать. Ты должна быть сильной и бесстрашной, говорили родители болезненной хрупкой девочки, — которую изводили одноклассники в школе, как раз за ее хрупкость, болезненность и беззащитность. Девочка научилась не плакать вообще, считая, что когда она плачет, становится только хуже и дома, и в школе. Ко мне она пришла уже с сильнейшей психосоматикой, так как совершенно не разрешала себе печалиться. Чаще все же девочкам запрещают злиться, и нередко, когда ко мне приходит клиентка, и плачет несколько консультаций подряд, рассказывая обо всем, что она пережила или переживает в настоящий момент. Оказывается, что под слезы и печаль маскируется невыраженный, запрещенный гнев. И выражать его тоже нужно учиться. В нашем социуме, на мой взгляд, бытует мнение, что выражать любые эмоции это значит вести себя разнузданно. Но это совершенно не так проживать эмоции, мы имеем право любые. Есть зрелые и незрелые способы выражения эмоций. Маленький ребенок замахивается на бабушку машинкой и кричит на нее "Ты дура". Это незрелый способ выражения эмоций. Если маленького человека понимают и показывают, как можно повести себя по-другому, например, сказать, что ты разозлился, пойдем побьем подушку или игрушку, а бабушку бить ну никак нельзя. Хотя злиться на нее можно, и от этого бабушка меньше любить внука не станет. Это будет больше похоже на зрелый способ выражения эмоции гнева. И тогда малыш усвоит как минимум два урока: если я разозлился, то об этом можно сказать. И если я разозлился на любимого человека и сообщил ему об этом, Он не перестанет меня любить. многим ли из нас в нашем детстве показывали такой пример совладания со своим эмоциональным состоянием? Мы приходим в этот мир, умея только одним только способом выражать свое эмоциональное состояние через тело. Телесным способом выражения эмоций обладает каждый человек. Младенец, который не умеет ползать, ходить, говорить, Может только всем телом чувствовать плохо ему сейчас или хорошо. Если у него болит, то болит как будто все. Если хорошо, то его тело целиком ощущает это блаженное состояние. Если мама с папой ссорятся в то время, как малыш спит, а потом он просыпается и каким-то невероятным способом чувствует напряжение, возникшее между родителями, ребенок может заболеть. От многих своих клиентов Я слышал рассказы о том, как они поссорились с супругом, настроение плохое, ребенок просыпается, а через несколько часов у него на ровном месте поднимается температура и не проходит до тех пор, пока мама с папой не помирятся и напряжение не спадёт. Психологи, которые занимаются телесно-ориентированной терапией, считают, что колики и частые простуды у детей также могут быть болезнями психосоматическими то есть такими, через которые тело говорит о том, что что-то не в порядке с эмоциональным состоянием малыша, либо в семье, так как дети очень чутко улавливают эмоциональные оттенки атмосферы, в которой им приходится жить. Следующий способ выражения эмоций, которые мы приобретаем, когда подрастаем, это поведенческий способ. Ребенок научился ползать, ходить, манипулировать вещами, Если ему что-то не нравится, он может устроить истерику, демонстрируя таким образом свой гнев и выпросить, например, очередную игрушку. У взрослого человека тоже есть такие способы: накричать, что-нибудь в гневе кинуть или швырнуть. Это тот самый поведенческий способ выразить свои эмоции, как только у ребенка появится способность к символизированию. У него появляется еще один способ выражать свои эмоциональные состояния через символы и игру. Через рисунки, проигрывание ситуаций с игрушками малыш выражает свои эмоции и тем самым может уже сам помогать себе справиться с какими-то переживаниями. Не зря Эрик Эриксон говорил, что игра это капитальный ремонт чувств ребенка. У моей подруги сын приходил из детского садика, рассаживал игрушки и начинал изображать воспитателя. Подруга поинтересовалась у меня: "Нормально ли это? Он и так весь день в садике, приходит и в садик играет". На мой взгляд, совершенно нормально. Ребенок проходил период адаптации в саду и сам нашел способ, благодаря которому подключил свои собственные ресурсы, чтобы справиться с ситуацией. Именно поэтому я так люблю различные арт-терапевтические и игровые упражнения в своей работе, так как через них и благодаря им мы в символической и бережной для себя и окружающих форме можем выразить все то, что в нас накопилось. И наконец, в процессе взросления мы приобретаем еще один способ выражения эмоций вербальный, то есть словесный. Когда мы злимся, мы можем сказать, что мы злимся. Когда нам страшно, сказать, что испугались. Когда нам грустно, мы можем сказать, что нам грустно, то есть рассказывать именно о том, что мы чувствуем и ощущаем сейчас, а не обвиняем других, типа ты меня разозлил или расстроил. Нередко мои клиенты задают мне вопрос: "Почему же этому навыку не обучают в школе?" К сожалению, Ему нигде пока не обучают, ни в садике, ни в школе, ни в семье. Чаще всего этому жизненно важному навыку обучают только психологов, а психологи затем обучают ему своих клиентов. Навык понимания своего состояния и его вербализация приносит ощутимое облегчение нашему телу и психике. Наверное, вы уже сами догадались, что первые два способа телесный и поведенческий можно отнести к незрелым способам выражения эмоций, а символизирование и вербализация это как раз более зрелые способы выражения наших эмоциональных состояний. В этой книге не случайно так много упражнений, связанных с рисованием и написанием историй, они как раз призваны тренировать эти более зрелые способы. Мне очень нравится следующий пример иллюстрирующий, как редко мы используем последние два способа выражения эмоций в своей жизни. Представим, что человека вызвал на ковер начальник. Человек дорожит своей работой, ссорится и хлопать дверью не сможет в силу различных причин. Начальник, не сдержанный язык, где-то даже возможно, оскорбил своего подчиненного. Что происходит с человеком? Нарать или швырнуть что-либо в ответ человеку не позволяет воспитание. Как правильно защитить свои личностные границы в этой ситуации? Он не знает. Рисунки и игру считает всякой ерундой. Заниматься он этим не будет. В опыте человека нет навыка вербализовать свое состояние, например, сказать, как ему неприятно, что с ним разговаривают в подобном тоне. То есть, оказывается, незадействованы ни поведенческие, ни символические, ни вербальные способы выражения эмоций. Какой тогда остается? Правильно, остается тот единственный, который сразу же дарован нам природой телесный. И в итоге человек, подавив гнев, может заболеть. Я намеренно остановилась подробнее в этом упражнении на его теоретических аспектах чтобы было понятно, что же нужно делать в самом упражнении. Первая часть упражнения проанализировать, а какие способы выражения эмоций ты используешь чаще всего. Для этого предлагаю заполнить следующую табличку. Таблица 1. В ней отражены четыре базовые эмоции. Конечно, спектр наших эмоциональных проявлений намного разнообразнее. Считается, что мы рождаемся со способностью выражать эти четыре базовые эмоции. Именно поэтому я их и занесла в таблицу, а также способы, с помощью которых мы выражаем эти эмоции. Например, если ты часто злишься, каким образом ты эту эмоцию выражаешь? Кричишь и швыряешь все вокруг? Тогда это отражается в таблице, и это будет проведенческий способ выражения эмоций. Таблица Способ выражения эмоций: телесный, поведенческий, символический, вербальный, словесный. Заголовки: радость, злость, гнев, печаль, грусть, страх. Если же ты считаешь, что не злишься никогда, что скорее всего неправда, но зато тебя мучают мигрени и бессонница, то вероятнее всего, ты можешь выражать свою злость только телесным способом. А вот если ты понимаешь, что злишься, и идешь бить подушку, то это будет символический способ выражения гнева. Если ты при этом приговариваешь: "Как же ты меня разозлил?", то ты подключаешь и вербальный способ. То же самое нужно проделать со всеми остальными эмоциями: печалью, радостью, страхом. Когда ты заполнишь эту таблицу, посмотри, есть ли строки, которые остались незаполненными? Например, ты не знаешь, каким образом ты выражаешь радость или грусть. Или тебе кажется, что ты никогда не боишься, или что ты никогда не печалишься и не плачешь, или ты никогда не злишься. Скорее всего, именно это в твоем далеком прошлом тебе было запрещено выражать. Но эмоции нам нужны все, они никуда не исчезают. Если не прожиты и не пережиты, они, как ты понимаешь, Если мы их не проживаем, просто запечатываются в теле и ждут своего часа, когда смогут себя проявить. При этом бывает так, что прорывает их в совершенно неподходящее время и неподходящем месте. Эмоциональные состояния – механизм, который когда-то помог нам выжить, поэтому игнорировать его точно не стоит. Все эти четыре эмоции своеобразные сообщающиеся сосуды. Если перекрыт кран для выражения одной эмоции, то прорывать будет где-нибудь в другом месте. Так, если ребенку когда-то запрещали и излиться, и радоваться, и плакать, то скорее всего, такой человек будет бояться всего и всегда и постоянно находиться в страхе и тревоге. "Что то ты больно радуешься, перестань", говорила одной моей клиентке мама практически на протяжении всего ее детства. Я не перестаю удивляться гениальности нашего языка. Ведь маме в буквальном смысле было больно видеть, как беззаботно радуется ее ребенок. Давайте посмотрим на примере следующих таблиц, какие чувства будут проявлять себя в полную силу, если каналы для выражения других перекрыты. Например, в семье был силен запрет на гнев и страх. Тогда это будет выглядеть следующим образом. Как видно из таблицы 2, эмоции страха может маскироваться под эмоцию печали, а эмоция гнева под эмоцию радости. Либо еще один вариант таблица 3. Думаю, ты уже поняла принцип действия таких сообщающихся сосудов, как наши эмоции. Предлагаю тебе самой проанализировать, какие эмоции тебе в детстве запрещались, какие разрешались. Какие эмоции ты сейчас разрешаешь себе, а какие запрещаешь? Совпадают ли таблицы? Таблица 2. Способ выражения эмоции. Можно или нельзя выражать. Радость. У меня всегда должно быть хорошее настроение. Мне нужно всех веселить. Если я на кого-то злюсь, я могу изводить его своими шутками и хорошим настроением. Злость, гнев. Нельзя опасно показывать, что я злюсь. Печаль, грусть. Я могу плакать, если мне страшно или меня кто-то разозлил. Страх. Нельзя опасно показывать, что я боюсь. Таблица 3. Способ выражения эмоций, можно или нельзя выражать. Радость. Нельзя опасно показывать, что я радуюсь. Злость. Нельзя опасно показывать, что я злюсь. Печаль, грусть. Если меня что-то разозлило, я могу начать плакать и плакать очень долго. Страх. Если я чему-то радуюсь, я понимаю, что радоваться опасно. Будешь много смеяться, потом будешь много плакать. Иногда бывает так, что очень тихая девочка, которой запрещали гневаться во взрослом возрасте, начинает испытывать как будто бесконтрольный гнев. И тогда нужно посмотреть, а какую эмоцию она запрещает испытывать себе сейчас. Нередко это бывает печаль или радость. И следующим не менее важным шагом будет осознание того, какие эмоции нужно себе разрешить испытывать сейчас и каким способом телесный, поведенческий, символический, вербальный это можно сделать. Также интересно бывает посмотреть на эти таблицы эмоций у наших партнеров по браку. Нередко бывает так, что у нас они оказываются зеркальными. То, что разрешено у партнера, запрещено у нас, и наоборот. Конечно, лучший способ работать с эмоциями и эмоциональными состояниями это групповая или индивидуальная работа на живых встречах. Я поэтому и предлагаю анализ эмоций, хотя что, может быть нелогичнее и менее всего поддающимся анализу, чем наши чувства, так как он кажется мне относительно безопасным для самостоятельной работы. Упражнение разговариваем с чувством стыда. С ощущением неловкости и чувства стыда за саму себя ко мне приходят многие клиентки. Стыд вторичная эмоция, То есть та, которую человек приобретает, живя в социуме, и та, которая маскирует некую невыраженную и неудовлетворенную когда-то потребность. Так Эрик Эриксон, психолог, о котором я уже упоминала в этой книге, считает, что чувства стыда закладываются в человека довольно рано, в возрасте около трех лет, когда ребенка либо постоянно наказывают за его естественное проявление, Когда родители проявляют нетерпение, не радуются его самостоятельности, либо когда ребенка гиперопекают, а гиперопека также препятствует самостоятельности. Вследствие этого у ребенка формируется чувство неловкости за самого себя, за то, что он какой-то не такой, делает все неправильно и вообще как будто не имеет права на существование. При этом, по моим наблюдениям, Люди, которые мучаются от невыносимого чувства стыда, на деле оказываются замечательными, хорошими людьми. Но, как правило, они не дают себе права даже разрешить подумать о самой себе как о хорошем человеке. Чувство стыда сложное чувство. С ним стоит глубоко работать, особенно хорошо с ним работать в группе, так как группа это своеобразная модель социума, а стыд чувство как раз социальное. Важно заметить, что здесь я пишу об иррациональном чувстве, когда стыд появляется в тех ситуациях, за которые стыдно не должно быть. Например, сделал человек незначительную ошибку, которую достаточно легко исправить, но он готов провалиться сквозь землю. Когда человек может стыдиться своей походки, своей речи, постоянно прокручивать в голове, что и как сказать, чтобы не выглядеть неправильным в глазах окружающих и этого избежать любой ценой. То есть речь идет про неестественный стыд, иногда его также называют токсичным стыдом. Естественный же стыд не дает нам ходить голышом по улице и не дает выдавать другим, посторонним людям, потребности нашей интимности. И это то чувство, которое обычно кратковременно и не изматывает человека. Предлагаю тебе символически через рисунок поговорить со своим стыдом приготовить цветные карандаши и на несколько листов бумаги и несколько листов бумаги для рисования или альбом закрой глаза мысленно пройдись по своему телу и сделай несколько глубоких вдохов и выдохов вспомни ситуацию в которой ты испытывала стыд где в каком месте твоего тела живет это чувство субдоминантной рукой нарисуй контур своего тела И на этом контуре обозначь цветом место, где находится стыд. И еще раз закрой глаза. Попробуй представить чувство стыда в виде какого-либо символа. Представить, что ты как будто выдыхаешь это ощущение стыда на бумагу. И нарисуй символ твоего стыда на другом листе бумаги. Рисуй все так же субдоминантной рукой. Снова закрой глаза. Как сейчас ощущает себя твое тело? Сейчас в том месте, где жил твой стыд, образовалось пустое пространство. Заполни это пространство поддерживающими тебя словами одобрения и поддержки. Сделай новый рисунок, нарисуй на нем контур своего тела, а на том месте, где ты раньше отмечал стыд, запиши слова поддержки, которые ты сама сказала себе мысленно. Хочу заметить, что иногда слова поддержки, которые мы сами себе говорим, кажутся нам искусственными, натянутыми, неправдоподобными. И это совершенно нормальная реакция для людей, в чьём детском опыте практически не было поддерживающих слов, взглядов, действий. Когда мы только чему-то начинаем учиться, в чем у нас совсем нет навыка, то это кажется иногда очень сложным и непонятным. Так и здесь. Как так говорить и писать слова поддержки самой себе? Но со временем ты научишься это делать обязательно. Я много раз видела, как раненые в детстве в самую душу люди могли справиться с таким изматывающим чувством, как стыд. Когда ты будешь казаться самой себе какой-то не такой, неправильный, несовершенный, я предлагаю тебе вспомнить это упражнение и возвращаться к рисунку и дописывать слова поддержки на своем рисунке. Еще иногда Я своим клиентам, когда мы с ними работаем со стыдом, рассказываю следующую притчу. Однажды китайский император приказал разбить сад и пожелал, чтобы этот сад был прекрасен. Сад разбили, выложили на нем дорожки, засадили прекрасными цветами и деревьями. Когда все было готово, мастерам, которые делали сад, казалось, что чего-то не хватает, но они не могли понять, чего же И тогда позвали мудреца, который должен был сказать, чего именно не хватает. Мудрец посмотрел на идеально вычищенные дорожки, на идеально постриженные кусты и деревья, на весь идеальный, блестящий сад, взял опавшую листву и рассыпал ее по дорожкам сада. Упражнение. Смотрим мультфильм. Не Этот мультфильм, созданный в 1989 году в творческой студии «Киев. Киевнаучфильм по мотивам рассказа А. Свидницкого. Я обычно всегда смотрю с участницами своей группы. В мультфильме хорошо показано, как старшая из трех сестер оказывается злой, гневливой, сварливой. Когда она вышла замуж, ее муж понял, что она не добойкуны и пригласил двух хлопцев добоюкать ее. При этом хлопцы буквально уложили женщину в колыбель и баюкают, пока она не стала ласковой. Заканчивается мультфильм словами: "А у нас многое еще не Только мужья не догадываются, а мамам, папам безразлично". Как часто мои клиенты говорят: "Так это же как будто обо мне". Посмотрите мультфильм, обсудите его с кем-то из людей, которым вы доверяете, и подумайте: Что вы можете сделать, чтобы добоюкать сами себя? Никогда не поздно взять на руки своего внутреннего ребенка и добоюкать его. Ведь мы с вами помним, что такое отношение к ребенку – одна из его важнейших жизненных потребностей.